40. -е. Аор! Рино помолчал, снял шлем и с силой провел по лицу ладонью в грубой боевой перчатке, оставляя грязные разводы, прежде чем продолжил глухим голосом. Тарган погиб. Тенус погиб. Как? Только и смог просипеть я, глядя на него снизу вверх. Ах, что же так саднит сердце и не хватает воздуха в груди? Заскреб пальцами по груди, пытаясь смять доспех. Я знал, знал, что так и будет, когда увидел Брика там. Там был второй маг. Денис рванул в пролом, с ним десяток молодых мобилизованных, которых он только что загонял в донжон. Ротенос и Кала смогли встать. Они были среди оглушенных солдат, но амулеты, да и все же мастера... Первую волну бойцов они просто перемололи. Денис был хорош с боевой парой. В пустоту напомнил больше себе, чем командиру. «Да, я знаю, после первого удара мага они поняли, что их шанс только в атаке». «Не их. Я успел открыть фляжку и теперь пытался сделать глоток. Не их шанс». «Да», — кивнул Рину. — «наш шанс, шанс гарнизона, шанс всех тех, кто еще только приходил в себя на земле. Мы с Рамом догнали их за стеной, взяли в круг мага. Он был хорош, как маг сильнее и быстрее тебя, а наши уже приняли на себя один удар. Первыми погибли молодые. Не спасло даже то, что они стояли за нашими спинами. Успели сделать лишь два-три залпа, как их накрыло облаком яда. Затем он взялся за нас». Первым не выдержал амулет Таргана, затем Брика. Он был Ра. Точно знаю, что у него отличный семейный амулет. Я все никак не мог поверить и цеплялся за невозможное. И получил гораздо больше ударов, чем мы. Не забывай, он еще попал под взрыв стены. Та тварь прекрасно понимала, кто из нас сильнее с мечом. Добить остальных Мак уже не успел. Его защита сдохла раньше. Он точно мертв, с ненавистью уточнил я. Калос снес ему голову. «Хорошо, это хорошо, хорошо!» Я снова начал тереть грудь. «Иди, иди, Рино!» «Ах, старик Бри, как же так? Да мы второй день умираем на клинках темных. Но вы...» «Как же вы могли так бросить меня одного?» Мелькала мысль, что все мы здесь умрем, ведь там за стенами два мастера. «Пусть, но я думал, что это будет плечом к плечу, вместе. Как же так? Мои друзья ушли в чертоги Создательницы в неравной битве. Адепты без маг против ученика Темного Мастера. А я не мог кинуть на их чашу весов даже соломинки помощи. Лэр-лейтенант». Дорг, Я захрипел, пытаясь взять себя в руки и не сорваться. «Молчи!» «Уйди!» «Уйди с моих глаз!» «Лэр-лейтенант!» Сержант замолчал, а я вскинул ладонь в его сторону и, закрыв глаза, боролся с желанием бросить в него флягу. Глаза я открыл, только услышав, как шаги сержанта стихли, удаляясь. «Соломинка!» Я пытался бросить ее на чашу. «Даже не соломинку, а полноценную гирьку!» «Четырех твоих лучших учеников, Брик! Как бы к делу пришлись их мечи! Этот проклятый темный наверняка сдох бы раньше, чем мои друзья! Я же отдал прямой приказ! Аор, Крик Рину, вырвал меня из плена яростных мыслей! Ты не прав! Я отдал приказ! У них был мой приказ! Они отвечают за твою жизнь! У них один приказ! Ты должен умереть только после них!» «Я справился бы сам. Я четко оценивал степень опасности. Я справился бы сам. У тебя началась мания величия. Может, ты выйдешь за стены и быстро разгонишь всех темных?» «Время уже к обеду», — прошипел Рину. «Там был только подмастерье, а еще два десятка умелых солдат. Они не прошли даже голем, — а заорал я, поднимаясь на локтях с лежака. «Аор, выгляни из своих мечтаний и вернись в реальный мир». «Нам еще нужно взять с темных плату за свои жизни. А я начинаю сомневаться в твоей адекватности. Если бы не Дорг, то в тебе бы торчало три стрелы и меч. Ты бы там и остался у ворот, оставив нас одних против мастеров». Из меня словно выдернули стержень, и я опустился обратно на подушку. «Меч! Значит, тот темный не промахнулся, и смерть действительно разминулась со мной только благодаря сержанту?» «Стрел я вообще не помню. Похоже, стена сдохла гораздо раньше, чем я думал. Хотя, действительно, если я вслепую швырял заклинания, то они не дураки. Темные твари, но не дураки. Хватило бы одного, на мне доспех, процедил я сквозь стиснутые зубы, не желая сдаваться. А если голем упустил бы кого-то? А если бы прилетело сразу две стрелы?» Твое заклинание не панацея, а если артефакт наконечник. Тебя закрывали телами, у них был приказ: Прими это, и хватит истерить. И хватит лежать. Они уже у Данжона. Я произнес ключ фразу Сах и, рассматривая измятую моими руками флягу, старался примириться с произошедшим и принять аргументы Рино. Да, верные! как мне стало понятно сейчас, в тягучем времени транса, но яростно отрицаемое моим сердцем, как хочется найти виноватого и быть правым. Жаль, что правда разная, а виноватых нет, вернее, в их смерти есть и моя вина. Я мог расширить купол за стены, чтобы их амулеты оказались в поле источника, и тогда за ту минуту боя в них влилась бы хоть кроха маны, кроха, которая тоже могла стать гиркой если бы я знал, если бы вырвал на это время. Сбросив сах, я швырнул испорченную флягу в угол, вытер мокрой ладони о плащ и, встав, начал проверять снаряжение. Брик, ты не один раз смеялся над названиями моих заклинаний. Пусть теперь оно будет памятью о тебе. Доклад потребовал Рину, едва мы вошли в зал первого этажа. Тридцать раненых на четвертом этаже — Под грохот ударов в дверь донжона отчитывался Арт. «В строю восемь десятков. Трое пропали. Под обломками не обнаружены. Засада знак подтверждения вывесила. По местам!» — скомандовал Рино, надевая шлем. «Я тоже затянул ремешок под подбородком, отшвырнул к стене теплый плащ и зашагал к проходу. План действий, и не один, оговорен давно. Стены первого этажа донжона очень толстые. Дверь в него небольшая». За ней проход шириной, двое в доспехах, встанут плечом к плечу. Он тянется на половину этажа до небольшого зала, из которого идет коридор к лестнице второго этажа и помещениям первого. Бойцы гарнизона сейчас и стояли в проходе подвое. Первый ряд с большими щитами перекрыли его от стены до стены, второй с мечами, третий и четвертый с копьями. Все как на тренировках. Пора поработать магом огневой поддержки. Я опустил ладонь на плечо впереди стоящего солдата. «Замена! Раз, два!» Мы с бойцом развернулись боками и скользнули приставным шагом навстречу друг другу. Он назад, а я вперед. Добравшись до четвертого ряда, поколебался, но все же повторил действие. «Замена! Раз, два!» Скользнув на место бойца третьего ряда, я перехватил его копье, четко фиксируя разученную позицию. «Отсюда я не только перекрываю своей аурой всех бойцов передних рядов, но и имею небольшой запас по расстоянию, чтобы бороться с накладываемыми заклинаниями, которые враг может выложить перед нашим строем. За те 10 минут, что лежал в коморке, приходя в себя от скоротечного боя у ворот, ничего толком накопить не удалось. И Зорба забрал последний запас маны. Родник капает, конечно, но это действительно слезы. Так, для ускорившихся схваток». Итак, «Прочь холод из живота. Задача — максимальная экономия маны. Магия только в крайнем случае. Стою, изображаю обычного солдата, служу якорем и запасом энергии для амулетов бойцов и защищаю их от накладываемых заклинаний. Источник не способен перекрывать потери маны в защитных амулетах при напряженном бою. Сах». «Стену перед нашим строем». «Ну что ж, Калос, я буквально ощущал затылком его взгляд». «Вы с Бриком хорошо меня учили». Вцепился рукой в ремень переднего бойца, толкая его в спину и напрягая руку с копьем, лежащим в выемке щита. Дверь в дон Джон разнесло в клочья. Видимо, магу надоело ждать, пока солдаты разобьют ее тараном. Но мое заклинание защитило нас от осколков. «Теперь его можно убрать» а в клубах пыли на нас уже набегали враги. Первый, самый страшный удар мы выдержали на отлично. Удар в щиты не смог сдвинуть наши ряды, подпирающие друг друга. Смельчака, что прыгнул и сумел найти брешь между копий, встретили в воздухе мечи второго ряда. Он пытался разменять свою жизнь с пользой, но вторыми шли ученики Брика и не посрамили его уроки. Сах позволил мне в полной мере оценить отработанную командную работу. Крат отбил меч, которым враг целил в меня, а Бисто нанес жесткий укол в горло, складывая скорость своего удара со скоростью летящего врага, вминая кольчугу в плоть и ломая шею темного мечника. Мне остается только скрутить руку и напрячь плечо, встречая удар уже безвольного тела, чтобы не быть сбитым с ног. «Хэ!» Команда Дорга, и мы резко толкаем вперед наши копья и мечи. Даур! Оттягиваем копья назад и делаем шаг на врага, наступая на тело павшего. С наслаждением вбиваю каблук в лежащего врага. Хе-даур! «Хэ, Хе-даур! Хэ, наши копья ударяют в впустую, враг отходит назад, но долго так продолжаться не может. Мы напираем, а врагу мешают набегающие на помощь. Хе! Чувствую, как руку сотрясает ударом, когда мое копье пробивает железо и входит в плоть. «Да!» Я дергаю копье назад, сбрасывая с него тяжесть мертвого тела. «Ур!» Делаю шаг вперед, оскаливая зубы в ухмылке. «Еще крови!» «Последние шаги к выходу дались нам с трудом. Такое ожесточение боя никакие тренировки не могли повторить. Враги, успевшие вбежать в донжон, оказались буквально зажаты между нами и выходом. Я потерял копье, сломавшееся под тяжестью убитого, принял запасное, которое держал под моей рукой боец четвертого ряда». Темные лежали под нашими ногами в два-три слоя. Мы едва смогли отойти назад, шагая спиной по этому кровавому ковру. Даже жажда крови и ненависть, которых я сам от себя не ожидал, притихли. «Это мясо!» — раздался крик Каласа из-за спин. «Все собрались! Ждем элиту!» «Действительно, я зло дернул щекой, ощущая новую волну ненависти. Слишком легко мы сложили их. Элита никак не могла быть хуже юных учеников, наших мастеров». Выглядывая из-за щитов, я оценил новую попытку штурма. Два мечника и два лучника. Я ухмыльнулся. Несерьёзно, что и показали следующие пять минут. Либо в щиты, либо Бисто демонстрировал трюк сбивания стрел. Так мы можем стоять долго, время играет за нас. К тому же у нас есть сюрпризы. Ирина решил выложить один, когда лучников перед нами стало уже шестеро, и мы только и могли что сжиматься за щитами. Над головой засвистело, и враги стали падать. Наши лучники с моими пирамидками-амулетами оказались смертоносней, да и устройство коридора дает преимущество именно нашим стрелкам». Но едва вокруг меня прозвучал восторженный крик Раида Опила, как враг сделал свой ход. В Донжон ворвались стремительные тени, за два вздоха преодолевшие расстояние до нашего строя, и им совершенно не помешали ни лежащие тела, ни просвистевшие стрелы, которые успели метнуть из-за наших спин. Первые же удары показали разницу с предыдущим мясом. Щитоносцы первого ряда погибли за считанные секунды. Крат и Бисто едва успевали защищаться, а враг даже находил возможность бросать в наши ряды Франциски. «Сосредоточиться! Копье за середину, уменьшая его длину! Выпад в ногу врага! Мало того, что он ее убрал, так ответным пинком едва не лишил меня оружия!» «Укол над плечом Бисто!» «Падший! Я едва успел сместить удар, он чуть не пришелся в голову товарища, начавшего делать скрутку. Меня переигрывают. Как и говорил Брик, я самый слабый из его учеников. Хорошо, тогда так. Я бросил копье под ноги и снял с пояса метатель. Попробуйте это!» Но не успел поднять оружие на линию прицеливания, как врагу подоспело подкрепление. Они провернули тот же трюк с прыжком, что и 20 минут назад. Вот только уровень подготовки и количество исполнителей были совсем иными». Я успел выпустить болты вдвоих, прежде чем наш бывший третий ряд сбили с ног. Мне повезло, что первые смертельные удары мой доспех выдержал, а затем я сумел сбросить себя труп и выпустить последний болт в пах своему противнику. «Брик, я не смог тебе помочь, а ты даже после смерти продолжаешь меня спасать». Через секунду я поднялся на ноги и, подхватив хлыстом меч с пола, покарал убийцу своего напарника и бросил взгляд по сторонам. Свалка над моим телом не позволила ударить в спину Кратус Бисто, но бросившимся дальше приорам наши бойцы не смогли ничего противопоставить. Слишком большая разница в умениях, слишком неожиданно. Бойцы, державшие запасные копья, не успели даже бросить их, как были убиты. Остальные ряды под крики Дорга пытались сбить новый правильный строй со щитами и копьями, «Но безуспешно. Справа всего пять темных, но они убили уже не меньше двадцати человек. Но там сержанты, офицеры и лучники. Сейчас удача тварей кончится. Калос доберется до первого ряда, и они умрут. А вот слева четверо темных и тоже лучники, но уже чужие. Без помощи мои соученики погибнут. Будь проклята эта экономия маны! Я подхватил с товарищей сумку с болтами». Минута ожесточенного боя, который в сах выпил из меня все моральные силы. Четыре перезарядки опустошенного метателя, и мы начинаем пятиться по коридору. Крацби сто не раз ранены, но еще находит в себе силы отбивать летящие в нас стрелы. А я решаюсь обернуться и с облегчением выдыхаю. Бойцы справились. Перед новой стеной щитов лежали все пять темных. К строю мы вернулись не одни. Среди тел своих павших я нашел двоих, в которых амулеты еще поддерживали жизнь, и дотянул их до своих. Калос и Дорг, стоящие в первом ряду, шагнули вперед, обдирая стены железом и включая нас в строй, а секунду спустя по их щитам защелкали стрелы. Это несерьезно. Но не прошло и минуты, как в руках вражеских лучников появились колчаны, буквально истекающие маной. «Отходим!» — произнес я с сожалением. «Сейчас в дело пойдут стрелы-артефакты. Лишняя трата сил на защиту от них. Врагов не достать, приоры тоже умеют сбивать наши стрелы. Нужно менять правила игры». «Отходим!» — подтвердил мою команду Рино. «Ур-ур! Ур-ур!» Под команды Дорга наш строй быстро оказался в зале, успев принять на амулеты лишь две магические стрелы. Теперь враг видит лишь стену поворота, а наш строй потерял глубину, развернувшись вширь. «Пусть враг попробует выйти в зал!» «Тварь!» — от сердца высказался я. «Отступаем!» Рину требовательно глядел на меня, требуя решения. «Стоим!» — процедил, уходя в сах и вывешивая сеть. Темный выкормыш, чтобы тебя после смерти сотню лет грызли жуки, выбирая самые нежные места, проклинал я мага, пытаясь сообразить, что могу противопоставить туману, который с огромной скоростью наползал из оставленного прохода, но ничего не успел придумать поскольку через секунду уже судорожно сбивал вражеские заклинания, что возникали среди наших бойцов. Причем появлялись они с такой скоростью, что я даже в состоянии сах ощущал, как покрываюсь холодным потом. «Я не успевал, сеть пуста, ни в зале, ни в проходе никого нет, конфликт на вход в зал, сработал». Секундная передышка, позволившая мне развеять все вражеские конструкции Окончилась десятком красных лучей, упершихся в наших солдат Я в ответ снова ударил конфликтом в их предполагаемый источник Мое заклинание опять сработало Но еще один пучок лучей из тумана, причем из другого места Показал мне, что промазал, так же, как и лучники Я позволил своей мане наполнить опустошенные амулеты тех солдат, что оказались целями мага Очередной ход мы сделали одновременно. Из-под потолка зала упала мое измененное заклинание «стена», прижав весь туман полуметровым слоем густых, почти черных клубов к полу. А от фигуры мага, стоящей у самого прохода, на нас покатился вал огня. Обычно движения людей в сах для меня плавные и неторопливые, но сейчас я смотрел на стремительные движения последнего нашего мастера-мечника, который проломил своим телом огонь и приближался к магу. Калос преодолевал предел человеческих сил, стремясь уничтожить врага. Я тоже выкладывался, так, как никогда». Удар меча мастера, стрелы наших лучников, мое копье и конфликт должны достичь своей цели почти одновременно и уничтожить, передав ей всю нашу ненависть. Четно. Вокруг мага возник пузырь, переливающийся красными разводами, и принял на себя наши удары. А в следующую секунду маг даже для меня превратился в размытую полосу, исчезнувшую в проходе, а вместо него в зал хлынула, казалось, нескончаемая масса темных тварей. Они буквально захлестнули Калоса, едва не сбив его с ног. Я видел, каких усилий ему стоило устоять». Вздох и он сбросил себя волка. Два вздоха и мастер мечник рассек поток измененных животных. Еще два вздоха и спина к спине с ним встали ученики. А я наконец смог выдохнуть. После огненной атаки амулеты просели у всех, а мана осталась буквально на донышке. И я готов был потратить ее на помощь Каласу. «Темный выкормыш снова переиграл меня. Мы дали ему возможность наносить удары в полную силу по площади на выбор. Он потратил гораздо меньше, чем я. Я пуст. Следующая стычка, и нам придется, как Динису, заваливать его телами». «К лестнице!» — Рино все понял сам. «Вывесить сигнал!» «Эй, черви, ваш недомаг тут! Ты слышишь меня, ничтожество? Признаться, такого я не видел уж много лет!» «Ты с каких гор спустился, молокосос? Так бездарно подставиться нужно суметь. Скажу честно, вот с големом ты хорош. Ты просто прирожденный погонщик. Это нельзя не признать». «Эй, у меня есть совет для тебя. Не трать время зря. Пока ты молод, я советую тебе купить телегу, запрячь в нее свою каменюку и развозить воду. Это единственное, чем ты сможешь зарабатывать на жизнь. И как водовоз ты будешь более известен, чем маг. Думаю, ты сейчас пустой по мане. Как твоя голова?» Я с трудом растянул сведенные гримасой ненависти губы в кривой усмешке. «Слышу, хорошо слышу, даже сквозь слой камня». «Ведь ты не жалеешь горло!» «Да, я почти пуст. Набежали жалкие крохи. Нет и трети запаса. Но ты говори, говори, пока можешь!» «Эй, темный!» — услышал я насмешливый голос Рама. «Ты любишь воду?» В проходе к лестнице второго этажа раздался взрыв. Я тут же рванул рычаг, открывая потайную нишу, где провел последний час, кусая губы и слушая звуки боя. «Товарищам пришлось без моей поддержки отбиваться от врага, да еще постоянно опустошая до дна все артефакты, создавать видимость моего присутствия именно на втором этаже и постепенного истощения сил. И все их усилия и потери были не напрасны». Мак клюнул. «Как только Рам произнес слово «любишь», привели в действие ловушку» защищавшую второй этаж. Проход, ведущий к лестнице, теперь завален, и в этот каменный мешок хлынула вода из накопителя донжона. Надеюсь, огненный Мак ее очень любит. Я в облаке отбивающего запах порошка снес голову крупному волку, который так и не смог обнаружить меня в тайнике из особого камня, и замер на выходе из комнаты. «Ну уже Мак, беги от воды, ведь не может такая крыса, как ты, оставаться в ловушке!» Словно услышав меня, проход затопила волна огня. Враг снес завал, что мешал ему бежать из затапливаемого мешка. А я сделал то, что строго запрещено. Зачерпнул треть своего резерва напрямик из источника, смешивая его силу со своим запасом. И чувствуя, как злая, жгучая мана, будто кипятит кровь в моих жилах, шагнул навстречу врагу. «На!» — заорал я, отправляя в ненавистный силуэт сферу воздуха и разогнанные копья. «Есть попадание! Не ожидал меня здесь увидеть!» Взрыв заставил его поставить защиту, а куски камня снесли вместе с ней и отбросили назад и в воду, покрывающую пол. «Похоже, всех мелких тварей между мной и собой он сам сжег заклинанием. Все завалено обугленными трупами». Позади него я видел каласа, бегущего буквально по стене, над головами строя вражеских мечников. Еще глоток из источника и конфликт приором под ноги. Я едва, но достаю. Все, мои соученики искусства меча, даже выпив боевой эликсир, не смогут ни развить такую невероятную скорость, ни повторить трюк учителя. Их противник — все уцелевшие темные». Маг на нас с мастером, который и так совершил невозможное, но выполнил свое обещание прийти на помощь. Конфликт под мага. Развеян. Зубья земли за свою спину, перекрывая проход. Откуда будет бежать подкрепление к магу? Сферу в него, пока Калас еще не подошел вплотную. Что, не нравится? Я растянул непослушные медленные губы в кровожадной улыбке, в виде яркие сполохи защиты врага. «Осины улей, еще один, пусть кружат вокруг него, не переставая терзать защиту. Череда быстрых хлопков, пока мои заклинания сливали заложенные в них силы и давление воздуха. Мало. То, что хорошо против обычных врагов, слабо против него, понял я. Слишком мала нагрузка на его защиту. Глоток из источника смешать с последними оставшимися крохами родной энергии и влить в амулеты, защищающие каласа. Семейный амулет Брика, снятый с его тела, тоже среди них. В руках мастера боевая пара, меч и вдвое более короткий кинжал, который он обрушивает на сверкающий красными разводами купол вокруг врага с методичностью механической мясорубки. Но темный маг отвечал красным лучом с ладони, буквально выжирая защиту мастера. «Три конфликта вылитников элитников темных, поднявшихся с ног. Они здесь лишние, ждите своих противников» зубья земли до потолка, отгородить нашу схватку из той стороны, долить ману в свой амулет и... Меня и темного выкидыша соединили сотни тонких синих лучей. Сила, вложенная в удар, была просто чудовищна. Выпускной амулет ушел в ноль, офицерский разлетелся с раскаленной крошкой. Доспех замерцал, добирая последние крохи маны из орба, и исчез. А меня накрыло раскаленным облаком, вспухшим на месте столкновения атакующего заклинания и моей защиты. «Это все-таки не ученик темного мастера». «Это не ученик», — провожая взглядом уносимых раненых, сообщил Ярину. «Поясни». Темные маги слишком эгоистичны Так называемые ученики Служат мастерам темных искусств Долгие десятки лет Получая в награду крохи знаний с их стола Они знают лишь ограниченный круг заклинаний Могут иметь большой запас маны Но слабы в отношении применения магии А этот Слишком силен Большой запас маны Множество сложных заклинаний Маскировки и защиты Очень опытный в схватках Это уже давно не ученик «Сам мастер? Я не столь высокого мнения о себе, чтобы дважды столкнуться с мастером в схватке и уцелеть. Но и тех, кого принято называть их учениками, я должен был уничтожить. Единственное, что приходит на ум, — это ученик, которому за долгие годы службы или услугу дали больше знаний. Возможно, очень старый маг решил подготовить себе преемника. Не бессмертные же они. «И что нам делать?» «Я не могу справиться с ним лоб в лоб быстро, а при малейшей угрозе он сбегает. Нам нужно заманить его в ловушку». «В ловушку коридора?» «Да», — кивнул я. «Думаю, огонь будет ему только на руку». «Я не уверен, что прям на руку, но как обладающему склонностью к огню, это точно не доставит ему много проблем. Скорее, пламя будет мешать мне». «Кто будет в тайнике?» Рино обвел нас взглядом. Калос. «Пусть будет маг», — отрицательно мотнул головой мечник. «У него больше шансов удержать врага и не дать ему сбежать. Тебе придется проломить строй врага, чтобы вступить в схватку», — напомнил я. «Маг не будет один». «Не переживай, Аор», — Реладо показал на ладони темный флакон. «На одну минуту для меня не будет препятствий равных противников среди немагов. Останови его и дай мне несколько секунд. Я приду». «Остальное на нас», — оглядел всех Рину. «Мы должны стать монолитом, разбить который сможет только маг». Раскаленный воздух пробирался в каждую щелочку доспехов, затекал под шлем и горжет, заставляя рычать от боли и ненависти. Энергию в уцелевший выпускной амулет. Защита, начав работать, сразу сбила огонь с моих доспехов, а главное, спасла мои глаза» сферу в сторону разлетевшихся на куски зубьев земли, разрывая на куски голову огромного кабана, бегущего на помощь своему хозяину. Все, я совершенно пуст, и даже капли изначальной маны не осталось, чтобы разбавить силу источника, как рекомендовалось в той старой тетради. Я знал, что это случится, еще тогда, когда прятался в нише. Враг слишком силен для меня. Глоток, еще глоток яростной грубой силы из ядовитого источника». Как больно! Сгоревшая кожа и опаленные разбавленные энергией источника вены сразу стали такой мелочью. Кажется, что в груди появился шар расплавленного металла. Я упал на колени. Держаться нельзя терять сознание. Пополнить амулет, новые зубья земли, прикрыть спину. Три касания друг за другом выставить в направлении мага. «Пополнить амулеты Калоса. Они мне кажутся просто дырявыми, с такой скоростью опустошаются под атаками врага. Сделать еще глоток кипящей маны из Источника и выпустить самые быстрые копья, что я могу, в направляющие касаний. Сквозь застилающий глаза туман я вижу, что третье заклинание касания разогнало копья настолько сильно, что я даже в сах не успеваю увидеть их полет. Но вижу результат». После первого моего удара, когда врага отшвырнуло, он изменил работу заклинания, зафиксировав свое положение, и потому все последующие атаки его защита встречала как скала, не сдвигаясь даже на миллиметр. Но сейчас с оглушительным звуком лопающегося камня мага сдвинула почти на полметра к калосу. Пол под их ногами превратился в груду крупного щебня. «Да, это то, что нужно. Денис, ты это видишь?» Я стиснул зубы и снова обратился к источнику. Как больно, словно кипящее варево в груди помешали ложкой. Еще раз. Защита мага опять вспухла алым пузырем, а мастер-мечник извернулся, нанося очередной удар, огибая сдвинувшегося темного и оказываясь теперь сбоку. «Еще раз! Не получается! Сзади снова сломали каменную пробку и набегают темные твари. Приходится потратить два глотка на осиные улья, которые насмерть жалят всех врагов в проходе. Брик, ты радуешься? Энергию в наши амулеты и четыре копья в мага!» Его снова сдвигает, и теперь на пути его побега уже не только я, но и Калос. На нас обрушиваются сотни синих лучей, но если в прошлый раз они оказались сосредоточены только на мне и уничтожили все слои защиты, то теперь враг разделил удар на нас двоих и ошибся. Да, ни мечника, ни моя половиненная защита не выдержали этого удара, и несколько лучей ударили в нас, прожигая доспехи и тела насквозь. Но атака не стала смертельной. Заклинания не попали ни в голову, ни в сердце. Мне, сожигающим мои внутренности шаром расплавленного металла, лучи света, пробившие руки, плечо и грудь, показались не более чем булавочными уколами. Калос же под своим боевым эликсиром наверняка мог сражаться и со смертельными ранами. Враг ошибся и дал нам еще время на ответные удары. И проиграл. Следующий залп копий пробил защиту и буквально разорвал его на куски, а я, наконец, позволил себе потерять сознание от боли в груди.